Часть вторая. Песчаная роза. Глава первая. Ксения не поняла, не осознала, когда песок перестал пугать ее своей мертвой громадой, хотя такое должно было запомниться. Папа говорил, что Геродот называл Сахару страной страха и жажды. Так и есть. И то, что она перестала ощущать естественный страх перед пустыней, Ни о чем хорошем не свидетельствует. В последний переход до оазиса она и жажды уже не ощущала. Привыкла. Кабира говорил, что привыкнет, и злился, что на нее тратится слишком много воды. Но все-таки давал ей пить, сколько просила. Непонятно почему. Глядя со спины верблюда на дрожащие в раскаленном воздухе песчаные волны, Ксения думала, что сама не дала бы такой, как она, ни капли. Бросила бы в песках, никто бы и не заметил. Зачем такая бессмысленная? Кому нужна? Не единому человеку на свете. Что ж, Кабир милосерднее к ней, чем сама она к себе. Дал большой кусок синей ткани, чтобы обернула голову, защищаясь от испепеляющего солнца. Такой тканью оборачивали голову все туареги, когда переходили через пустыню. Через неделю пути Ксения узнала, что лицо у нее приобрело такое же, как у них, оттенок индиго. Краска въелась в кожу. Об этом сказала ей Дина. Мать Кабира. На лице у Дины была татуировка почему-то в виде креста, и она была главной в караване. Это удивило бы Ксению, ведь то туареги мусульмане, и почему в таком случае крест прямо на лице, и как женщина может всем заправлять? Но удивляться она не могла уже ничему. Все было ей безразлично. Хоть женщина пусть ведет их через проклятый эрк, хоть сам черт, все равно... Дина, впрочем, подчинялась все-таки мужчине. Вернее, не подчинялась, а слушалась мужчину. Если можно было назвать мужчиной, существо, которое и на человека-то не очень походило. Старик, закутанный в рваные тряпки, был худ, как жила, обтянутая кожей, и слеп. Из-за слепоты его, собственные слушались. Когда кончились огромные метров в триста высотой песчаные дюны, и такие же огромные глиняные башни, по которым караван сверял направление своего пути, то слепой унюхал, буквально унюхал, как животное, тропу, по которой прошли верблюды предыдущего каравана, и они тоже двинулись по этой неразличимой тропе. Если бы не его обостренное обоняние, то, может, погибли бы в песках. Хотя Ксения не верила, что Дина, Кабир, его старший брат Абдалах и две жены этого старшего брата могут погибнуть в Сахаре. Они были ее частью, и отличие их от песчаных дюн не было существенным, и друг от друга они отличались не более, чем отличаются друг от друга дюны. Дина говорила по-французски. Она и рассказала Ксении про Слепого, про невидимую караванную тропу и про то, что они спешат миновать Эрк, потому что вот-вот начнется сезон песчаных бурь, до которого нужно оказаться в оазисе, иначе будет плохо, совсем плохо. Ксения ей поверила, и потому что готова была поверить в любую опасность, исходящую от пустыни, и потому что, когда подул ветер, и, играя светом и тенью, пески пришли в движение, она увидела глубокий, глубинный страх в Дининых глазах. Страх этот был ей понятен. Папа говорил, песчаные буря заносит караван почти мгновенно, потому что песок поднимается вверх на полтора километра, несется со страшной скоростью и долетает даже до Европы. Их маленькая экспедиция тоже ведь торопилась выбраться из большого западного эрга — папа переводил это слово с арабского, как «море дюн» — до конца весны. И если бы не углубилась в пустыню из-за наскальных рисунков, которые искала не только вдоль линии оазисов, но и непосредственно в эрге, то папа не умер бы посреди пустыни. Может, вообще не умер бы. В оазисе, в поселении, во французском гарнизоне нашелся бы врач. И врач спас бы его, дал бы какое-нибудь лекарство, поддержал бы сердце, а потом они добрались бы до аль до столицы. А оттуда, быть может, смогли бы уехать из Алжира в Париж. И папу вылечили бы. Совсем. Навсегда. Эти мысли миражно мерцали в ее голове подмерные шаги мехари. Но стоило ей вздрогнуть, встряхнуться, как она понимала, что так быть не могло. Какие врачи, какие лекарства, какой, тем более Париж! Только к вечеру, когда останавливались на ночлег, и жара спадала, и белесый песок расцвечивался всеми цветами заката, и остывала голова, Ксения начинала сознавать, что он вообще существует на белом свете. Париж. А ночью, кутаясь в одеяло из верблюжьей шерсти, думала, что от сознания этого лишь страшнее сгинуть здесь, в кромешных песках эрго. И когда дошли, наконец, до оазиса, Когда показались вдалеке за желто-оранжевыми дюнами высокие финиковые пальмы, а потом появилась зелень, настоящая, живая, напитанная водой зелень, ковер зелени, то Ксения подумала, что это очередной мираж, такой же, какие плыли у нее перед глазами все время в пустыне. А когда слезла с мехари, легла на эту траву, коснулась ее щекой и поняла, что все это ей не чудится, то затряслась от рыданий. И на мгновение ей показалось даже, что теперь она спасена. Но мгновение и есть мгновение. Спешились, сняли с вьючных седел груз, каждый взял по два вьюка, Ксении дали один. И вошли в узкий просвет между саманными домами, покрытыми коричневой штукатуркой. Сколько она не спрашивала, куда они идут и как ей найти французов, Кабир не отвечал и даже не оборачивался. Дина шла вслед за нею и тоже молчала. А когда Ксения обратилась с этими вопросами к ней, то просто подтолкнула ее в спину и прикрикнула, чтобы шла, куда велят. Сначала Ксения пыталась запомнить повороты здешних улиц, если вообще можно было назвать улицами промежутки, такие тесные, что кое-где по ним надо было не проходить, а протискиваться между домами. Но уже через несколько минут она поняла, что запомнить их невозможно. То есть, возможно, однако для этого надо быть не ею, а совсем другим, быстроумным человеком, умеющим все, что по-настоящему необходимо в жизни. Ее же немногочисленные навыки, вроде знания стихов на четырех языках или приготовления французского омлета, пусть даже и на костре, были здесь бесполезны. Наконец они остановились у какого-то дома. Мужчины вошли в одну его половину, женщины в другую. «Здесь будешь спать», — сказала Дина. «Спать, есть». «Но сколько?» — проговорила Ксения. «Сколько я буду здесь спать, есть?» «И зачем?» На эти вопросы Дина не ответила. Сочла ниже своего достоинства объясняться с девчонкой, которая живата лишь потому, что ее из жалости довезли до оазиса. Что оставалось делать? Ксения принялась разбирать вещи из вьюков вместе с двумя Диниными невестками.